«Четыре недели назад». Глава семнадцатая. Первый день седьмого класса. Не, на этот раз на самом деле, хотя какой-то части моего разума по-прежнему кажется, что я во сне наяву. До школы идти не близко, но машины у нас всё равно нет. Я думаю о большом собакам-мамонте, писающем на столбы на поле для регби, о качке Билли, говорящем по-китайски, о пещерном мальчике Коби с его странным мультяшным телом, о том, как я взлетел к потолку, о Катперте, появляющемся у меня под партой. Но в основном я думаю о том, что Себу приснился тот же сон, что и мне. Как такое вообще возможно? Однако есть еще кое-что. Думаю, самое время признаться вам, что мое поведение в Марденской средней школе является, скажем так, беспорядочным. Кажется, я говорил, что все убеждены, будто все мои неприятности из-за папиного срыва и родительского расставания. Но это было сто лет назад, так что лично я не вижу связи. Кроме того, половина вещей, из-за которых у меня были неприятности, случилось не по моей вине. Однако стоит обзавестись определенной репутацией, и от нее уже так просто не отделаешься. «Когда неприятности знают, где ты живешь, малки, — говорит Валери, школьная психологша, — они то дело стучатся к тебе в дверь». «По крайней мере, насчет этого она права». «В общем, я пообещал всем, и особенно маме, что в этом году все будет по-другому. Поэтому я боюсь, что женщина, которая вчера вечером видела меня у себя на заднем дворе, пожалуется на меня в школу, Ну или оставит мое описание. Ограбление? Кража? Жестокое обращение с животным? Последнее хуже всего, а я ведь даже не нарочно. Я иду полубегом, чтобы не опоздать, и все эти мысли крутятся у меня в голове, когда я перехожу дорогу. Я слышу автомобильный гудок, визг тормозов и человеческий крик, как оказывается мой». Примерно в тридцати сантиметрах от меня притормаживает пыльный ржавый внедорожник. Я поднимаю взгляд и ахаю. «Кажется, в машине нет водителя». Боковое стекло с жужжанием опускается, я приглядываюсь и вижу, что на водительском месте все же кто-то сидит. Вот только этот кто-то такой маленький, что его макушка едва виднеется над рулем. Из окна высовывается голова, Это вчерашняя пожилая леди, та, что дала мне ячье масло. Мне кажется, что она собирается накричать на меня, но этого не происходит. Вместо этого она пристально смотрит на меня, прямо как вчера, и говорит «Обит!». Я замер посреди дороги, других машин поблизости нет. «Я? Простите, не смотрел по сторонам». Она полуприкрывает глаза и кивает, так будто это все объясняет. Потом грозит мне пальцем. «Я чуть не убила тебя, плохой мальчик!» Я быстро киваю. Мне приходит в голову начать умничать. Ну, знаете, да как вы вообще могли меня увидеть из-за руля? И всякое такое. Но что-то в ней меня останавливает. Я чувствую, что припираться с ней себе дороже, хоть она и такая крохотная и старая. Так что я говорю «Да, да, простите». Старушка сверлит меня взглядом. Если это выговор, то он самый странный, мягкий и одновременно самый впечатляющий из всех, что мне делали. Я чувствую, что у меня дрожат коленки. «Простите», — повторяю я и слышу, как из глубины машины доносится что-то вроде «Мола!» и еще какие-то слова, которых я не понимаю. Выражение лица пожилой леди меняется, немного смягчаясь. Взгляд пристально сверливших меня глаз расслабляется. Она отрывисто кивает, выдавливает небольшую улыбочку и скрывается обратно в салоне, окно сзади начинает опускаться. Теперь голову наружу высовывает вчерашняя девочка с черными-причерными волосами. Сьюзан, кажется. «Садись, Малькольм. Мы тебя подбросим». «Да нет». «Не, спасибо, я прогуляюсь», — говорю я. «Мне неудобно, я её не знаю, её бабушка меня пугает, я по-прежнему погружён в свои мысли о сне, как-то связанном со сновидатором и обо всём прочем». Пожилая леди недовольно говорит. «Не будь глюпим, садись в машину, быстрее, быстрее!» Она заводит мотор, и её злое выражение лица сменяется умиротворённой улыбкой. Она как будто щёлкнула каким-то невидимым выключателем. Наблюдать за этим очень странно. Я обнаруживаю, что слушаюсь её и сажусь на заднее сиденье рядом с девочкой. Она выглядит ещё чище, чем вчера вечером, в новой форме марденской средней школы. «Серая юбка». Самые белые носки, какие я когда-либо видел, бордовый свитер — всё идеально. На полу лежит сверкающий чёрный футляр от какого-то музыкального инструмента. Там точно не скрипка, это всё, что я могу сказать. Голова пожилой леди едва виднеется над спинкой сиденья. Я вижу лишь её седую макушку. «Как там твоя рана, а? Кровь остановились — спрашивает она меня, перекрикивая кашель мотора. — Честное слово, меня как будто на тракторе подвозят. Э, — Спасибо. Да, гораздо лучше. За ночь ссадина и правда подзажила. Я осторожно принял душ, и ячьим маслом от меня вроде бы не пахнет. — и Ячье масло? Ага. Дри, лучше всего, нет? Хорошо его втер? «Отвечаю я. Сверток все еще лежит у меня в комнате и все еще пованивает. Я втер его очень... Эм, хорошо. Я слышу, как сьюзен со мной рядом негромко фыркает, а когда я смотрю на нее, прикрывает рот ладошкой. Она что, надо мной смеется? Надеюсь, что нет. Я даже не знаю эту девчонку. Пока что, по крайней мере».